О, проклятье, Тереза, проклятье! Она плакала. Я сказала: только не плачь. Душевное равновесие, которое я силилась сохранить, было очень хрупким. Во мне готовился взрыв огромной мощности с необратимыми последствиями. И я знала, что не смогу этого избежать, если и дальше буду слушать ее рыдающий голос. Об этом даже по радио сказали. Ну, конечно, ответила я. Но подумала при этом, а ведь мои родители никогда не слушали радио. Впрочем, пока меня не было, все могло измениться, и теперь они его слушают. «Приезжай, Тереза, приезжай домой. Я сейчас пойду в агентство, куплю тебе билет». Я не могу никуда ехать. Полиция рекомендовала мне оставаться на месте. Слово «полиция» вызвало у нее истерику. Но на этот раз я слушала ее спокойно. «Папы нет дома?» Он прилёг поспать. Я уговорила его принять успокоительное. Он был вне себя. «Мама, мне надо уходить. Подожди, подожди, папа просил тебе кое-что передать. Передай Терезе, что мы в это не верим. Вот что он сказал. Мы в это не верим, понимаешь? Это был не Берн. Это сделал не он. Мы знаем Берна, это наш дядь. Он никому не смог бы причинить зло». «Конечно, нет». Он никому не смог бы причинить зло. На следующее утро ветер разогнал облака. Я ждала, что небо опять будет молочно-белым, над головой опять будет нависать дождь, и пейзаж станет подходящим фоном для моего горя. Но небо сияло, солнечные лучи заливали поля и раскаляли воздух. Казалось, это был первый день весны. На газетном киоске в специале висел анонс, на котором крупным шрифтом было написано «Специале. Трагедия в семье». Значит, и эта новость уже стала общеизвестной. «В каких газетах об этом пишут?» — спросила я у Маурица, владельца киоска. «Во всех, но больше всего в этих». Он выложил передо мной по экземпляру «Квоти Диана Дипулия» и «Газета Дель Мецаджорна». Я мельком взглянула на заголовки. На первых полосах была та же фотография Николы, которую я накануне видела в интернете. Я стала нашаривать монеты на дне сумки. «Не надо», — сказал Маурицио, складывая газеты. «За все эти годы ты ни разу ничего не давал мне в долг. Не вижу смысла сегодня делать исключения», — сказала я и протянула ему купюру в 50 евро. «Других у меня нет». «Потом отдашь». Я сказала «нет». Он открыл ящик кассы, чтобы набрать сдачу. В киоск зашли другие покупатели. Я их знала, как и они меня. Я спиной чувствовала тяжесть их взглядов, которые перебегали с газетного заголовка на меня и снова на газетный заголовок. Маурицио отсчитывал купюры очень медленно. Когда он поднял голову, выражение лица у него было другое. Он сказал, «Когда они были мальчишками...» Они заходили в киоск и разглядывали тут все вытаращив глаза. Мой отец постоянно об этом рассказывал. В машине я пробежала статью в Гадетто. Там не было ничего такого, о чем бы я уже не знала, кроме одной подробности. Розыск виновных ведется по всей Апулии. Меня поразило слово «виновных», как будто это была опечатка. В газете были фотографии Берна, Данка и Джулианы. а также просьба сообщить об их местонахождении. Я заметила, что возраст Николы указан неправильно — 31 год, хотя ему уже исполнилось 32. Месяц назад, 16 февраля, у него был день рождения, я послала ему поздравительную открытку, а он в ответ — открытку со словом «спасибо» и множеством восклицательных знаков. Уже несколько лет мы с ним ограничивались этими пустыми формальностями — которые показывали, как мало тепла осталось в наших отношениях. И все же ни один из нас ни разу не забыл про день рождения другого. Я заглянула на страницу некрологов. Заметка о Николе была в самом верху, а его кончине сообщали безутешные родители и пониже в рамочке — коллеги из полиции. О похоронах ни слова. В другой газете — Оказалось все то же самое, вплоть до ошибочно указанного возраста Никола. Но было добавлено, что похороны откладываются из-за необходимости произвести вскрытие. Подняв глаза от газеты, я увидела пожилого сеньора, которого часто встречала на этой площади. Он сидел на велосипеде недалеко от моей машины и с ужасом смотрел на меня. Подъехав к ферме, я увидела школьный автобус. Школьники стояли вокруг, У всех за плечами были рюкзаки с завтраком. Я совсем забыла, что назначила им встречу на сегодняшнее утро. Учительница Эльвира и ее коллега, которую я не знала по имени, сидели в беседке под навесом, нервно теребя пальцы. Я извинилась за опоздание, туманно намекнув на непредвиденные обстоятельства. Это звучало смешно. «Мы не знали, получится ли у тебя сегодня», — сказала Эльвира. «Не волнуйся». «Я уверена, что все выяснится, Тереза». Она осторожно взяла меня за локоть. Я вздрогнула от этого неожиданного прикосновения, словно отвыкла от того, что ко мне вообще прикасаются. «Вы не видели тут козочку?» — спросила я у детей. «Вчера я оставила загон открытым, а сегодня собиралась пойти ее искать и забыла. Неужели вы ее не видели? Ну-ка, сходите, поищите. Обычно она пасется вон там». Я махнула рукой далеко в сторону, и дети побежали туда. Позже я наблюдала, как они разрезают тыквы и выворачивают оранжевую мякоть на землю. Потом раздала им семена моркови, по одному на каждого, и смотрела, как они пальцами делают ямку в земле, кладут туда семечко и полные надежды прикрывают его землей. Я пообещала ухаживать за этими растенницами, хотя знала, что в очередной раз забуду их полить, и они все до единого погибнут от обезвоживания. «А теперь можете делать, что хотите», — объявила я. «Бегайте, лазайте, обрывайте листья». Я зашла в дом, даже не попрощавшись с учительницами. Закрыла дверь и бросилась на диван. Я все еще была там и не спала, когда колеса удаляющегося автобуса зашуршали по щебенке подъездной дороги. Через три дня стали известны результаты вскрытия. Первоначальная версия, согласно которой Никола умер от удара лопаты по затылку, не подтвердилась. Этот удар только сбил его с ног и причинил ему легкую травму черепа. А смерть наступила от удара заостренным камнем, вызвавшего внутричерепное кровоизлияние, которое никак не могло бы произойти от падения. После падения кто-то ударил Дельфанте головой о камень. Сообщалось в пресс-релизе полиции. С другой стороны головы на виске четко виднелись синяки, которые могли образоваться от столкновения с массивной подошвой обуви, возможно, подошвой болотного сапога. Кто-то наступил ему на голову. Опять-таки, вопреки ранее поступавшей информации, Никола умер не сразу, возможно, незадолго до приезда скорой он был еще жив. хотя его коллега Фабрицио, который был вместе с ним, счел бесполезным делать ему массаж сердца. В теленовостях показали полицейского с красными от слез глазами рядом с женой и адвокатом, и зачитали заявление, в котором Фабрицию Дзанки рассказывал, как он встал на колени возле тела Николы, как перевернул его и приложил ухо к груди. Сердце Николы не билось, он абсолютно уверен в этом. И тем не менее, в отношении Дзанки начато расследование о неоказании помощи.